Глава 5 В совсем какое-то дохлое, промозглое утро командир первой роты, лейтенант Пшённый, приказал всем до единого красноармейца, вверенного его подразделения, выйти из помещения и построиться. Подняли даже больных. Попцова стянули снар за ноги, заправили его, дрожащего, мокрого, мятого, дико вытращившегося гноящиеся глаза, вытолкали на улицу. Думали, командир роты увидит, какие жалкие эти нижние нарники, которых старшина Шпатер и даже помком взвода Яшкин не трогали, боясь слез и стонов, пощадит их, вернет обратно в казарму. Но Пшенный скомандовал. «Довольно придуриваться! С песней шагом арш на занятия!» Голос Бабенко откликнулся, зазвенел в зимней сутями, в трескучем морозом пронзённом пространстве военного городка. Довольно часто случалось, что извенел теперь один Бабенко. Рот лишь открывал рты, клубило пар отверстиями и не издавало ни звука. «Старшину шпатера не проведешь». «Бабенко, на месте!» — командовал он. «Остальным песенникам на снег и по-пластунски вперёд!» Раз проползёшь взад-вперёд, два проползёшь, поцарапаешь брюхо омёрзлый снег, мочой и разным дерьмом напичканный, запоёшь, как миленький. У морда на ведро величиной и формы похожая, гладко выбрита, новый подворотничок светится, сапоги блестят, глазки оцинковела сереют на ёмкости». «Где подлый враг не проползет, пройдет стальная наша рота!» Завели сначала, как водится, в разброд, но постепенно разогрелись боевые стрелки, осилили песню. Восканяна и Коля Рындина, портивших порядок, снова отогнали взад строя. Булдакова же куда-то отрядили, в какую-то контору полмыть мыть, будет он полмыть. У особняков от пройдоха на крючке, брешь там чего в его удалую башку взбредет. Правда-то не скажет, правда, сделалось страшнее уже. Да и пусть стучит, пусть сексотничает, дальше фронта не пошлют, хуже, чем здесь, содержать не будут, некуда хуже-то. И жоп не по циркулю у их замордовать всех-то. он Коль у Рындина, как ломали всей политической и сексотной кодлой, мракобесием его веру называли. Сулились в бараний рог согнуть старообрядца из далеких кужебар, а он как молился, так и молится. Не зря, стал быть, учили в школе, да и везде и всюду, особо по переселенческим баракам, арестантским поселениям, быть несгибаемым, не поддаваться враждебным веяниям, не пасовать перед трудностями. Жить с союзом и союзно с коммунистами. Вот и живут союзно, кто кого сомнёт, кто у кого кусок упрёт или изо рта выдернет. Тот стал быть и сильный, тут и в голове союза. А старообрядец Коля Рындин молодец, не пасует перед трудностями. Хер положил он на все увещевания и угрозы агитаторов-ублюдков. Он и есть несгибаемый человек. Гнётся он только перед Богом в молитве,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 Яшкин ходил, как жил, непостоянен был его характер, и шаг такой же. То идет без всяких затей и напряжения, топает себе, делает строевую работу, то весь избегается, издергается, и роту издергает, мечась вдоль строя, считая не впопад, сбивая шаги, и от этого злясь еще больше на себя и на всех. И воистину, по шагу, по строю без осечки, можно определить, каков есть человек. Тот же командир первой роты пшённый ни со строем, ни с народом шёл, ровно бы одинокий медведь по бурелому пёр. Сапоги бухают, терзают, мордуют матушку-землю. Комья грязи летят, песок попадается под сапог, вихрем взвивается, снег визжит под копытами, сук трещит, дорога воет. Булдаков-сгальник, если его принуждали выйти на занятие, подпевал шаг ротному. Пшенный топает по грязи, а за ним начальник связи. «Эх, Дуня-Дуня, Дуня-Ягодка дуня, моя!» Упрятанные от посторонних глаз в середину строя попцов и его друзья по несчастью, сонарники, как их называл старшина шпатер, сбивали шаг, и чем дальше топал рота, тем хуже у нее получалось дело. В военном городке, в Заветрии и в лесу роты еще более или менее правила шаг под звучную команду помком роты ищуся «Рыз-два! Рыз-два!» Пшенный, поняв, что его голос не совсем музыкален, со счета отступился. Щусь чеканил шаг сбоку или забегал вперед и показывал пример лихого строевика — способного ходить без музыки и барабана, вроде как под музыку и барабан. Ходить так, чтобы поварихи в комсоставской столовой варить переставали, липли лицами к стёклам. Есть же ещё мужчин на свете. Вздыхали, и официантка по имени Груня победно оглядывала товарок. Мой? Конечно, в расшлёпанных ботинках, подобранных на размер два больше, чтобы намотать тряпья, газет. Да и в обмотках, мёрзло сползающих на щикоутки, в едва зашитом рванье, в наглухо застёгнутом шлеме, белообдыханном, приноровиться к младшему лейтенанту трудно. Да и шагать и выглядеть, браво, не очень-то получается. Но ребята старались изо всех сил, двоили шаг как можно чётче, хорошо сделали пробежку из леса к плацу... Так тут назывались поляны, на которых осенью росла капуста, свёкла и брюква. После уборки урожая на поле установили чучело, набитые соломой, чтоб колоть их штыками, как лютого врага. Козлины разные, чтоб прыгать через них. Лестницы, турники, и деревянных коней поставили. Сосен понавалили сучковатых, препятствия. Окопов и щелей в земле нарыли штурмовать их, чтобы, или прятаться от танков, метнув перед этим мёрзлый чурбак, вроде как гранату или бутылку с горючей смесью. Доходяги с мокрыми втоками испортили боевую работу. Попцов во время пробежки упал. Яшкин, вернувшись, поднял хныччу доходягу, тащил его за ворт на плац в боевые ряды. Попцов падал, скрючивался на снегу, убирая под себя ноги, пытался засунуть руки в рукава, «Утянуть ухо в воротник! Встать, негодяй!» Рявкнул командир роты и с разгона раз, другой, пнул доходягу, распалённый гневом. Не мог уже остановиться, укоротить яростный свой припадок. «Встать! Встать! Встать!» Со всего маху понужал он узким носком каменно блестевшего сапога, корчившегося на снегу парнишку на каждый удар отзывавшегося коротким взмыкиванием, слюнявым телячьим хлюпаньем. Побогровевшее лицо ротного, глаза его налились неистовой злобой, ему не хватало воздуху. Ненависть душила его, ослепляла разум, и без того от природы невеликий. — Пораспустились симулянты! — вылаивал он. — Я вам покажу, я вам покажу, я вам... Попцов перестал мычать. С детской беззащитностью тонко вскрикнул «Ай, ай!» и начал странно распрямляться, опрокидываясь на спину. Руки его сами собой высунулись из рукавов шинели. Раскинулись, стоптанные каблуки скоблили снег, ноги, костляво обнажившиеся выше раструбов ботинок, мелко дрожали, пощелкивали щиколотками». Вся подростковая фигурка разом обнажилась, сделалась видна грязную шею, просторно торчащую из воротника. На ней совсем черные толстые жилы, губы и лицо в коросте, округляющиеся глаза, в которых замерзали остановившиеся слезы, делались все прозрачней. С мученическим облегчением Попцов сделал короткий выдох и отвернулся ото всех. зарывшись носом в песок, Со снегом. Опытный вояка Яшкин, всего насмотревшийся на смертельных полях сражений, почувствовал неладное. Нагнулся над Попцовым, схватил его за кисть, сжал пальцами запястье. «Готов», — растерянно прошептал он. Рота молча обступила мертвого товарища. снимой немой отрыпью смотрели ребята на умершего. К смерти они еще не привыкли, не были к ней готовы не могли ее сразу постигнуть. Значение происшедшего медленно доходило до них, коробило сознание ужасом. Попцов, ко всему уже безразличный, лежал на перемешанной серой каше в куцей шинельки. С как попало накрученными обмотками, меж витков обстеганных обмоток светились голые, в кости ссохшие ноги. На груди разошелся крючок шинели, обнажив залоснившуюся нижнюю рубаху. Гимнастёрки на Попцове не было. Он её променял на картошку, когда рота ходила после октябрьских праздников на стрельбище. Зубы Попцова давно, может, и никогда не чищены, неровные наполовину сгнившие зубы обнажились. Из-под шлема серенькой плёнкой начали выплывать вши. Они суетились на остывающем лице, тыкались туда-сюда,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 «Это он убил!» — послышался возглас Петьки Мусикова. Яшкин вздрогнул, приходя в себя. «Он! Он подлюка!» Петька Мусиков тыкал пальцем в тяжело дышащего, растрепанного командира роты Пшенного. Молчаливая, не всегда покорная, но все же управляемая рота обступила ротного, смыкаясь вокруг. И совсем не так, как ее учили, наставляли, вскинула винтовки, деревянные макеты с заостренными концами,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 и пытался собою задержать товарищей, но они обтекали его, сталкивали, роняли. «Товарищ младший, Алексей Донатович!» заблажил на весь лес Коль рындин «Щусь, терпеть не мог, тем более смотреть, как истязает ротный подчиненных орёт на них, будто на безрогое стадо. Он ушёл от греха подальше на плац, толкался меж куривших командиров, поджидая свой первый взвод». Но что-то его обеспокоило, и он еще до вопля Коли Рындина почуял неладное. Помчался к сгрудившей роте крича издали «Отставить! Кому сказал стой?» Ворвавшись в круг, схватился за штыки, повис на винтовках, кричав за тверделые безумные лица бойцов «Стой! Стой! Ребята, вы что?» И вдруг рванул шинель на груди, обнажил красный орден «Колите! Колите, вашу мать, ну!» Крик младшего лейтенанта достиг людей, достал, пронзил их слух. Один по одному бойцы замедлили, затормозили тупое движение на цель, роняли винтовки, макеты. Обхватив лицо руками, так что обнажились красные запястья, зашелся в рыданиях Коля Рындин. — Господи, мать пресвятая Богородица милосердная! Пушённый всё глядел на бычина, на остывающую в себя приходящую толпу подчинённых. Было видно, намеревался что-то предпринять поперечное, противоборствующее. Надо было сбивать напряжение. Щусь деловито, почти спокойно скомандовал. «Мусиков, Рындин, Восконян, ко мне!» И когда бойцы подошли, сказал, «отнесите своего товарища в санчасть». «Вам!» — вперился он в пшенного, застегивая шинель пляшущими пальцами. «Вам!» Нужна была разрядка, нужно было произвести какое-то наказующее злодеядействие. И, превышая власть, заместитель командира роты непреклонным тоном приказал ротному. «Вам!» — отправляться в штаб полка и честно, честно, повторющуюсь, досконально, со значением добавил он. «Доложить командиру полка о случившемся!» Пшённому подали шапку, он её нахлобучил, подтянул пояс, по всему виделось, не хотел просто так отступать. Но весь вид помощника молил его, подталкивал. «Да уходи ты, уходи ради бога!» Рука, ущуся, поцарапанная штыком финской винтовки, штык у неё пилой, кровоточила. Он достал обвязанный шёлком батистовый платок, Зажал его в горсти, затягивая зубами концы платочка на запястье. Не замечая больше пшонного кивнул Яшкину. «Веди рот в расположение». Сам свернул в лес и напрямую по снежному целику побрел к своей землянке. В отдалении уже обернулся. Разбито, разбродно брело войско первой роты в военный городок. Почти все парни утираются рукавицами, кто и жесткими рукавами шинелей. Отпустила. Пусть лучше здесь умоются слезами с горя, чем в штрафной роте кровью. Крепкий телом и нервами щусь не страдал бессонницей. Но в эту ночь не мог уснуть почти до рассвета. Навалилась. Больше всего он не любил копаться в чужих жизнях. В своей подавно. Она хоть и коротка еще, но уже перенасыщена. Но это у Алексея Донатовича щуся, просто гражданина, просто человека. У командира же советской армии жизнь, как ей положено, пряма, проста, без зигзагов, как он любил шутить, понятная и бесполезная, как он уверял себя, принимая ее на каждый день и час такой, какова она есть». Тащил без особой натуги свой воз по земле, не заглядывая за тын, из-за которого тянул шею, выглядывал лупоглазый белобрысый парнишка, молча взывая не забывать его. Парнишку того звали не Алексеем, а Платоном, и не Донатовичем, а Сергеевичем. И фамилия у него была Платонов. Не эта нынешняя фамилия, похожая на удар хлыста или порыв ветра, поднявшего ворох остекленелого от мороза северного снега. Фамилию эту никто не передавал ему по наследству, по родственной линии. Она образовалась от фамилии Щусев. Писал ее в военные списки писарь Забайкальского военного округа из хохлов переселенцев, пропускавших по холодному, ветром продутому сараю парней, записанных в курсантскую роту. Плохо ли писарь слышал, курсант ли будущий околел до того, что губы одеревенели и все звуки произносились со стылым свистом? Раза три повторял он «щусев, щусев, щусев». Писарь клонил к нему голову, раздраженно переспрашивал «Як? Як?» и вписал, как слышал «щусь». Коротко и ясно. В жизни русского народа, давно сбитого с круга и хода, произошла еще одна ошибочка. Да не ошибочка, всего лишь опечаточка. Эк невидаль, кругом такое творилось, что и вовсе могли из всяких списков вычеркнуть человека, не заметив того. Но еще раньше, когда он был не щусевым и не щусем, а просто платошкой Платоновым, понимал он так, что жизнь — это беспрерывное движение. Все ехали, все шли куда-то, люди, кони, коровы, всякий мелкий скот в память вонзилась и застряла семеречья, казаки. Затем голая степь. Юрты, палатки, шалаши, кони, снова скот, много скота и неуклюжие животные с горбами под названием верблюды. После — глухая, чёрная, жутко гудящая тайга. Нет уже коней, скота нет, одни собаки воют по ночам. Люди чёрные, молчаливые, живущие по-звериному в земляных норах, называемых землянками. Запах кедрового леса, масляная слать ореха, горечь черемши — слятиной ягод, колючея из овса слепленная лепешка от нее горит во рту, першит, засаживает горло. Время идет, крепнет память, народу вокруг становится все меньше, меньше. Оста платошка рядом с молодой женщиной, одетой в черное. это его тетка, монашка, трудолюбивая, многотерпеливая женщина необыкновенной красоты. Красивее ее он никогда никого не встречал, не видел. Разве что на напечатанной в журнале копии с картины Сурикова «Меньшиков в Березове» видел такую же. Она там в отдалении написана, рукой подпершись, слушает чтение. Старшая дочь Меньшикова, на отца похожая, самая умная из троицы, понимающая всю трагедию свою и опальной семьи. Впоследствии он с удивлением узнал, что побывали они в ссылке тоже под Березовым. Там он и лишился родителей, остался с теткой Вековухой. Пока что казаков гоняли вдоль родных рек Иртыша и Аби, изводили и закапывали их, слава богу, в родную землю. «Эх, казаки, казаки, ряженые мудаки!» не раз и не два про себя говорил в рифму «щусь» что же вы так бесславно погинули-то, гордое сословие, мужественное войско, на такую тухлую наживку клюнули. Последнее переселение он помнит уже отчетливо. Плыли вниз по большой реке. Трубастый крикливый пароходик тащил связанный гуськом баржи, набитый народом, уже истощенным, больным, Тетушка тут и сестра милосердия, и божий утешитель, помогала больным, молилась по умершим, которых ночью сами же ссыльные под доглядом конвойных вытаскивали на палубу и сбрасывали за борт. К тетушке внимателен был конвойный начальник, человек при нагане, в коженке, подбитой овечьей подкладкой,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 однажды когда усталый проходишь едва хлопая побитыми плицами по воде тянул уже баржа на таком просторе что и берега то виднелись желтыми соломинками тетушка сказала ладно хорошо взявший слово начальника что он не оставит платошку здесь возьмет его с собою назовет сыном коль жень что с ним случится отвезет мальчишку в тобольск передаст в семью еще доволюционных сынных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 что он не решался даже пикнуть. Переселенцев выгрузили аж за Обдорском, на пустынном пологом берегу. Вдали, упираясь в небо каменным бродом, горбатился горный хребет. «Вот здесь наш последняя пристань, здесь мы все богом забыты и погибнем», прошептала тетушка, крестясь. Спецпереселенцы дней десять пожили в баржах и на пароходике, дожидавшимся подвозки дров. На берегу Аби вырыли землянки, потолки застелили деревянными щитами, вынутыми из барж. Стены утеплили тальником, да по тундре плесневела белой ивой. Из склизкой, мертвенно-серой глины начали лепить кирпич для печей, заготавливать топливо, ловить с лобцами и петлями птицу, добывать удами и колоть острогой рыбу. Ни ружья, ни сабельки к той поре у казаков не осталось, да и топоров и пил по счету. Один дырявый баркас на всех и гнилая железом по дну исчиненная долблёнка выловленная еще в пути караванщиками.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 Сколько щусь не расспрашивал Лёшку Шестакова, оказавшегося с низовьев Аби, бывшего даже в самой губе, ничего тот ему вразумительного сказать не мог. «Знаете, сколько их там было, спецпереселенческих посёлков, и ничего-ничего не осталось. Говорят, которые в селихард бывший Абдорск, бегли спасаться. У нас в Шурышкарах тоже спецпереселенцы есть».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 Он написал портрет маслом и придал ему черты сходства с алёшей. Отдаленно-то по природе они и были немножко схожи. Художник от сходства где штришком, где мазком усугубил. Он же, Донат Аркадьевич, видя кровавый разгул в стране, начал править Алексея на военную стезю. Наверное, полагал мудрый старик, что уж военных-то сил -то свою и мощь большевики подрывать не будут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 со своей святой тетушке вечную вину. Понять бы еще, в чем та вина. Не видел он белый свет ни в детстве, ни в юности, ни в школе, ни в военном училище. Все выправлял себя, показательный, передовой гражданин передового в мире общества. А как же радовались ему, его покладистой стиродению Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна.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 Первое отрезвление в безупречно выстроенной жизни в вышкаленном, целенаправленном у мишки образцового ученика и курсанта произошел на озере Хасан в боях за сопки Безымянную и за Заозерную. Курсантскую роту успешно пригнали к местам боев 1 августа. Второго весь день продержали под дождем. Слишком много скопилось возле сопок умных комиссаров и наставников, сил не жалеющих на боевое слово, призывающих вдребезги разбить взорвавшихся самураев, неувидаемой славой покрыть славные знамена. Ораторы стояли в затылок, добросовестно отрабатывая свой сдобный хлеб. В результате не отдохнувших голодных, с ног валившихся курсантов К бою негодных выдвинули под крутой склон сопки, придав роту выбитому с высот 120-му стрелковому полку. На склонах сопок безымянное и заозерное копнами чернели застрявшие в грязи танки. Скособоченно стояли орудия. Всюду там и сям на земле виднелись замытые дождем бугорки. Убиты догадались курсанты, — «но духом не пали». Просто решили они, да и мы помогли это решить речистые комиссары, тем передовым красноармейцам не хватило храбрости и умения в бою. Вот они, курсанты, пойдут, уж они этим дохлым самураишкам дадут. И шли на крутой склон в лобовую атаку, и расстреливали их японцы с высоты, так и не пустив наверх, не доведя дело до штыковой схватки. Отброшенные в очередной раз назад курсанты лежали в размешанной грязи и отдыхивались, ничего не понимая. «Как же так? Они ж орлы, герои, а их косят, как траву, какие-то зачуханные японцы в очках». Наконец пришло озарение. Надо думать, надо уметь, надо хитрить, надо тактику применять на практике. Командир отделения щусь. Подполз командиру роты, попросил в сумерках пошуметь, хорошо пошуметь, сделать полную видимость атаки. Он с остатками своего отделения попробует обойти пулеметчиков. Пригодилось все, и выучка, и ловкость, и выдержка. Он помнит, как уже бросившись на хорошо окопанный расчет пулемета, судорожно всаживая нож в живое тело, Почти обезумев, стиснутым ртом вырыгивал Чапаевское из кино «Ржёшь, не возьмёшь, ржёшь». Потом с фланга пластал из пулемёта японца, вгасил огневые точки, и когда рота, остатки её, наконец-то достигнув японских окопов, зарычала, завизжала, увязнув в рукопашном бою, Он ринулся в человеческую кашу, что-то тоже крича, вытирая слюняво разъявленный рот солёным кулаком, не понимая, чья это кровь, его или того японца, которого он колол ножом. Во тьме окопной ямы, залитой грязной вязкой жижей, он вроде бы кого-то ткнул штыком, отбросил, и откуда-то возник перед ним низенький солдат в каске. Он так и не успел разуметь откуда. Забыв все правила штыкового боя, бросился дуром на врага и был умело поддет штыком под зебры. Молнией полоснула боль, оглушающий удар по голове, и... Всё. Очнулся утром на пути в госпиталь с забинтованной башкой и лицом так, что один только глаз из белого светился. Он был уверен, что сопку они всё-таки взяли, японцев разбили, и искромсали... Да так оно и подтвердилось в сводках. «Взяли, разгромили, неповадно будет самураям нарушать священные наши рубежи». С горестным смущением узрел он потом, чтоб кто они всё так и не взяли. Только положили уйму народу, так как стреляли из орудий и из танков по своим. Связь была аховая. Гранаты не взорвались, автоматические винтовки заедало — На переговорах о возвращении Сопок и восстановлении закреплённых границ на Хасане японцы куражились над самодурствующими советскими правителями, требовали компенсации, получили всё, что требовали. Так что вторую половину Сопки брали уже застольными боями наши униженные дипломаты. В госпитале щусю вручили орден Красной звезды. После госпиталя подержали еще в училище и не столь уж гоняли, сколь показывали новобранцам, герой. Выпустили, наконец-то присвоив звание младшего лейтенанта, послали в распоряжение Сибирского военного округа. Оттуда в 21 первый полк, в первую роту, куда прибыл из госпиталя Яшкин и рассказывал про фронт почти как про Хасан. Порядка нет, связь никудышная, по своим как стреляли, так стреляют, Комиссары как болтали, так и болтают, командиры как пили, так и пьют, танки как вязли, так и увязают. Одно утешение. Немцы виду стремительного продвижения и при своей-то образцовой дисциплине и связи тоже по своим лупят, бомбят своих за здоровую душу. А родители, Донат Аркадьевич и Татьяна Илларионовна, меж тем покинули сей спокойный свет. Один за другим отплыли к тихим берегам лучшего мира. Тётушка потерялась в миру. Нет ни дома, ни семьи, ни любимой женщины. Военный человек, спец, экая должность, экая дурь. Какой смысл в такой жизни, чтобы топтать других, ломать судьбы, готовить людей на убой? Но они и без подготовки погибнут на такой войне, с подготовкой такой вот, что в двадцать первом полку, которые погибнут до фронта. Мальчишек растят, спасают от зла, добру учат, чтобы они творили еще большее зло в битве за добро». О, Господи, что за жизнь, что за дурацкая путаница в башке, и разламывается башка, и выпить нечего, да и не хочется. Хотелось бы, разбудил бы груньку помял, а на девах разбитная, да был бы из-под земли. А мальчишек жалко. Этого доходягу Попцова, может, и хорошо, что он отмучился, добил его дубарь помог ему да он бы все равно скоро умер и списали бы его в тайны отчета незаметно внесли он слав богу уже не познает ужаса боя никто не подденет его на штык не всадит пулю ему в грудь царство тебе небесная парень лежишь вот сейчас в полковом морге в ямени глубокой на полу валяешься И ничего-то тебе не больно, жрать уже не хочется, братья-солдат не рычат, не бьют тебя мокрого. Щусь почувствовал на лице мокро, неторопливо, как милая тетушка Елизавета учила, перекрестился в темноте и утих, жалея себя, людей, весь свет жалея и радуясь тому, что... Такого вот раскисшего, жалостливого его никогда никто не видел, не знает и не узнает. Забыл с беспокойным сном, облегченной слезами и молитвой, которой его обучила опять же тетушка, и которую он уже даже и не помнил до конца. «Упокой, Господи, души усопших раб своих, и прости им все согрешения, вольные» и невольны старшина шпатер завел было аннотацию начет несвоевременного явления в казарму подразделения но яшкин громко чтоб всем было слышно объявил первая рота сегодня отдыхает понизив голос добавил не гамонии старч хотя бы в этот страшный день лейтенант пшенный более в расположении роты не являлся Кто-то уверенно заявлял, что его судили, отправили в штрафную роту, кто-то заверял, что он осел в штаб полка и принял рот в третьем батальоне. Щусь насчет Пшенного ничего не говорил, да его особо и не донимали расспросами, радуясь, что другого командира рот не присылают и правит в подразделении младший, привычный всем лейтенант. Все последнее время отсутствующий, глядящий куда-то выше их и дальше их. Происшествие в первой роте отозвалось где надо. Красноармейцев из первой роты одного за другим вызывали в особый отдел полка, где главным был старший лейтенант Скорик. Но прежде своих подчиненных побывал у Скорика младший лейтенант Щусь. Они когда-то учились в одном военном училище в Забайкалье, из которого и была брошена курсантская рота на Хасан. Курсант щусь, как написано было в наградном листе, в штыковой атаке заколол трех самураев, отбил вражеский пулемет, обернув его в сторону противника, приземлил наступающую цепь врага. Когда пулеметные ленты кончились, курсант снова ринулся на врага, получил штыковое ранение, но все же на сопку за озерную взобрался, где и подобрали его санитары. В четинском госпитале ему вручили орден — После чего молодой герой поистребил вина не меньше бочки и восхищенных девок больше, чем самураев в бою. Лёва Скорик в бою не бывал, но в званиях и по службе продвигался успешнее героя хасанских боев. Аж вот куда додвинулся до начальника особого отдела стрелкового полка количеством штыков, точнее едаков, равного дивизии. Большинство командиров двадцать первого полка терпеть не могли бывшего сокурсника Лёвы Скорика. Давно бы его схорчили, но щусь был любимцем командира полка Азатьяна. Тот, не иначе как стремясь поглумиться над ожиревшими самодовольными тыловиками-штабниками, поручил выщелку орденоносцу раз в неделю проводить с ними строевые занятия. Младший лейтенант Щусь, к общему удовольствию рядового и младшего состава, гонял майоров, капитанов, старших лейтенантов и лейтенантов до седьмого пота, да еще в заключении заставлял пройти строевым шагом по расположению полка, чтобы все видели, что возмездие в божьем миру еще существует. С насмешкой не иначе кричал нескладному капитану с древней дворянской фамилией Дубельт, култыхающему в разнопляс со строем, «А ну-ка, полковой меломан, песню! И раз-два! Раз-два!» Капитан Дубельт не знал современных строевых песен. Отказать, однако, строевому командиру, их истязавшему, не решался. И под запыхавшихся тыловых чинов затягивал таким же тощим, как он сам, тенором. «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши жёны?» «Наши жоны пушки заряжённые, вот кто наши жоны Чуть озоруя, однако и потрафляя лихому строевику рявкали штабники. «Рысь-два, рысь-два!» Так и ладно, так и складно вторил младший лейтенант щусь «Вышь ногу, шире шаг, подобрать животы, распрямить спины, рыс-два, рыс-два!» Не забыл щось про своего соратника по училищу. На первом же занятии въедливо поинтересовался. «А что, старший лейтенант Скорик не служит в нашем доблестном полку?» служит служит!» — мстительно откликались истязателю тыловики давно уже никого кроме себя не уважаающий поблажку сам себе выдает встрой его на цугундер и оказался особняк скорик в строю бывший у сокурсник уделил ему особое внимание. «Старший лейтенант Скорик, подтянитесь, не сбивайте шаг, не тяните ножку, или я займусь с вами индивидуально строевой подготовкой вечерком после отбоя!» «Зараза!» — кипел Скорик. «Достал, достал, но ну ты дождешься! Ну, я тебя куда-нибудь упеку!» «Упечь был бы просто!» Поводы подавал сам младший лейтенант щусь. Он напивался, а напившись, являлся к штабу полка, митинговал. — Эй, вы, тловые крысы, правляйте меня на фронт, иначе я вас всех до смерти загоняю. Рожи вас же видеть не могу, войско обжираете. Младшего лейтенанта хватали патрули, волокли на офицерскую гауптвахту но его оттуда непременно вызволял полковник Азатьян и подолгу увещевал, обещая скоро, может, уже с нынешним составом бойцов, 21-й стрелковый полк целиком и полностью вместе со своим штабом отправиться на фронт. С кем тогда он, командир полка, пойдет в бой? С этими, как совершенно точно их называет неустрашимый герой, болванами, да? И что будет в полку с ребятишками-красноармейцами, если его покинут такие люди, как командир первого взвода? Они останутся на растерзании держиморд пшенных, да? Иди, дорогой мой, в роту. Иди, береги парней. Учи их бою, терпению И сам терпи. Я ж терплю. «Мне, боевому командиру, совсем от тебя недалеко, на Холхенголе, получившему награду и ранение, каково? Ты все осознал, да? Иди, дорогой мой, иди, и не напивайся больше. Я б тоже вместе с тобой напился, побунтовал бы, перебил все окна в штабе. Да что окна? Я б весь этот штаб перебил. Ну нельзя, дорогой, нельзя!» «От нас Родина требует врага бить! Не окна! Врага! Врага, дорогой мой!» Начальник особого отдела вдоль и изучил выписку из личного дела младшего лейтенанта Щуся. Никакой зацепки в бумагах не нашел. «Родом Щусь из русско-немецкого или казачьего поселения, что в Семеречии, под Павлодаром. Зацепка малая, чтобы печь куда над героя Хасана». Скорик запросил Павлодарский гражданский архив, Тобольский райвоенкомат запросил, который призывал Щуся в армию и направлял в военное училище. Хоть советскую икону пиши со Щуся. Настолько чист он и безупречна его биография. Махонька совсем крохотная зацепка в бумагах была. Род казаков Щусей где-то на уровне прадедов сплетался с немецкой ветвью. И не отсюд ли странное и непривычное уху отчество Донатович, да и фамилия Щусь. Эти голубые глаза с водянистой размытостью, заключенные в резко обрисованный двумя кружками серый зрачок и это невиданная аккуратность во всем. Сколько помнил Скорик Щуся, ни одной он волосинки лишней не переложил с чётко расчерченного расчёской пробора. Ничего лишнего на темчке не нагромоздил. И как и щусева превратился он в щуся. На корабле щусь достаточно для суда, ражалования и штрафной роты, да никак его не выдернуть из объятий полковника Геворка Азатяна. Обожает его полковник грудью заслоняет. Но вот, кажется, и полковнику скоро на дыбу идти полку полный разлад дисциплины, воровство, истязания, драки, много больных и, наконец, всему венец, смерть красноармейца в строю, нападение на офицера. Что у вас там произошло, Алексей? Расскажи-ка мне подробней По-свойски небрежно обратился Скорик к Щусю. Но тот не принял его тона. «Здесь», — помотал он рукой над головой, — «не школьный класс» не клуб с танцами и девочками. Вызвали, так извольте обращаться, как положено, в армии, по званию. Да, звание, звание. Что-то, ну, у тебя... Я все в жизни приучен добывать трудом и в бою, поэтому мне звания и награды даются не так легко, как некоторым. Старший лейтенант Скорик понял тонкий намек, привыкший к покорности собеседника, помрачнел, помолчал.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 и государство не тронььте не по плечу вам это глыба а вот как человек погиб расскажите пожалуйста подробней чё же рассказывать то протяжно вздохнущусь какой то прохиндей, хиндей тыловая крыса какая-то спас себя или сыночек своего взятку получил сунул в армию непригодного попцов прибыл в роту больной и к бы он был один такой Марокко одна с ними. В пути, на пересылках, в карантине попцов совсем дошел. Вроде он ни одного дня в строю не был, два раза в санчасти лежал. Его бы комиссовать, домой отправить, подладить, подкормить. Да много тут таких, а медсанчасть одна. Все это я знаю, и без хождения в казармы. На вот, распишись. Скорик бросил щусю листок, напечатанной типографской краской. Ну, там о неразглашении разговора, о особенности военной тайны и т.д. и т.п. Щусь черкнул в конце листа наискось свою короткую фамилию, отшвырнул бумагу брезгливо. Скорик небрежно сгрёб её в ящик стола. Объяснительную писать всё равно придётся. И вот ещё что. Он помолчал, подумал.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 И я так тоже думаю. Так вот, чтоб этот добрый молодец был и на фронте боец, скажи ему, не на всякого офицера можно со штыком да с чернильницей бросаться. Обратно прилетит и ушибет до смерти. Скажи ему, чтоб не болтал об этом происшествии в роте и тому громили, что припадочного изображает ну, который у Барбара не бывает. Глагольд, скажи, чтоб не заигрывался. Это уж сам ему скажи, наедине». Скорик спрятал свои глаза, открыл стол, что-то в нем перебирая. «Это вы знаете, но на всякий случай тоже не разглашайте». Да и врет он, сочиняет, деляк, всякую чушь, безвредно для товарищей сочиняет. А есть такие, придурками живут, но придурков рассчитывают». «Немцам тебя посчитал». Скорик смотрел в упор испытующий. «За аккуратность. Не допускает мысли, что офицер из русской армии может быть прибран». От того, что настоящего русского офицера он не видал, больше шпану зрел подхватил Щусь. Отвернувшись к окну, постукивая пальцами по столу, он силился уразуметь, зачем Скорик все это ему сообщил, зачем такую гнусную подробность доверил. Чтоб знал Щусь, что не все бросались на старшего лейтенанта Скорика с чернильницей, не все припадочных изображали.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 — Не дури и не дерзи лишку. Сломают. А ты на фронте нужен. Подал руку. Держи. Все ж дважды однополчане. И здесь Алексей Донатович о родине иногда тоже думают. Враг-то на Волге.